Глава 26. Кошка. Экзамен идет как по маслу. Не могли, что ли, придумать чего-то посложнее? С нашей возможностью подготовить пространство кирасиры никакой угрозы не представляют. Даже скучно стало устраивать взрывы. Так точно не смогу показать все свои навыки. Покрутила в руках жетоны. 18 штук. Наверное, стоит добить до 20 и больше не париться. Очередным взрывом отправила в полет несколько керосиров. Неохотно признала тот факт, что Ленэй оказалась права. «Мои взрывы работали лучше и были мощнее, чем любимые огненные шары Арахны». Подошла к рядовым керосирам без сознания и с помощью воздуха сняла с них жетоны. Теперь ровно двадцать. Жаль, что в этом хаосе нашла только одного офицера. Из-за нашей быстрой атаки керосиры не успевали блокировать магию. Чего вообще они ожидали, когда ломанулись на пролом? У них даже заход со спины не сработал. Устала потянулась. Пора бы вернуться и дать другим возможность пройти экзамен. Медленно направилась к высшим ведьмам, что остались наблюдать за всем на поляне. По пути встретила довольную Дею. "Элегантные взрывы", произнесла она, подстраиваясь под мой шаг. Клевый туман". Широко ей улыбнулась. Сколько жетонов насобирала? 18. Мне надоело ходить по полю боя. Здесь слишком грязно, а я не хочу окончательно испортить платье». Дейя поморщилась. Только сейчас заметила, что ведьмы со сродством к земле превратили территорию в грязевое болото. Дейя пыталась поддержать себя в воздухе, но, должно быть, уже была почти у магического предела. «Тогда я выиграла. У меня 20. Легко согласилась с ее нежеланием пачкаться. «Мы еще не знаем, сколько успела собрать Равена. Рано списывать ее со счетов», — назидательно ответила Дея. «Мы вышли на поляну первыми». Гордо продемонстрировала жетоны Линей. Она удовлетворенно кивнула, улыбнулась и достала свой гримуар. «Я оставляю поток открытым, но прекращаю вмешиваться в судьбу ведьмы с тем именем, что сама дала ей», — произнесла Линей. Почувствовала, будто с меня веревки сняли. Двигаться стало очень легко, а чувства и эмоции наставницы перестали лежать грузом на голове. Линей убрала свой гримуар обратно. «Поздравляю!» — искренне сказала она. «Если бы знала, что буду так хорошо себя чувствовать, то давно бы сюда забежала для разрыва уз!» — проворчала я. «Катра!» — хмуро произнесла Леней, неодобряя моего нытья. «Что? Теперь я имею право говорить, что вздумается даже тебе!» Подавила желание показать ей язык. Леней, судя по лицу, очень не понравился мой переход на менее уважительное общение. «Оставь ее, пусть сегодня порадуется, а завтра примет всю ответственность от потери защиты наставницы», сказала Небула, положив ладонь на плечо Леней. Она вздохнула и смирилась. От слова «ответственность» меня чуть не передернула. «Это что же получается?» Мне снова придется работать? По-моему, я заслужила отпуск. А потом уже можно будет подумать о том, как стать новой главой Ковина. Ведьмы начали появляться на опушке одна за другой. Началось такое столпотворение, что дышалось с трудом. Заметила Дэю у деревьев и подошла к ней. «А где Равена?» — уточнила, не заметив ее около Сней. «Все еще ее не видела». Взволнованно ответила Дэя. «Брось. Она последняя ведьма, о которой стоит переживать». Отмахнулась, подавляя собственное беспокойство. Однако Равена не явилась ни через полчаса, ни даже через час. Солнце подползло к зениту. Оставшиеся в живых кирасиры давно отступили. Мы с Дэей переглянулись и решили подойти к высшим. «Может, она уже сдала экзамен и ушла, не дожидаясь нас?» «Равена не появлялась?» — спросила я у Леней. — Нет, — ответила она. Мы с Дейей напряглись еще больше. Да что здесь происходит? На поляну вылетела маленькая ведьмочка. Она изо всех сил старалась протолкаться к Сней. Схватила ее за шиворот, когда она подбежала поближе ко мне. — Чего это мы тут делаем? Не знаешь, что ли, что маленьким ведьмочкам сюда нельзя? Экзамен еще не закончен. Посмотрела на нее, недовольно прищурившись. «Отпустите! Мне нужно поговорить со Сней!» Защебетала она, пытаясь вырваться. Даже не подумала ослабить хватку. «Зачем тебе к ней?» Мягко уточнила Дея. «Равена в большой беде. Ей нужна помощь!» Чуть ли не прикричала она. Резко ее отпустила, и ведьмочка почти носом в землю уткнулась. Дея успела подхватить ее воздухом. «Где она?» Серьезно спросила я. Ведьмочка указала направление, и я тут же сорвалась туда. Отбежав от толпы, услышала, что и отправилась вслед за мной. Долго бежать не пришлось. Перед нами показалась разрушенная до основания башня. Тут и там валялись камни и обломки. Часть пространства заледенела, а другая полыхала огнем. Здесь точно прошел напряженный бой. «Равена!» — крикнула во всю мощь. Она не отозвалась. Я выругалась. Дэя начала разгребать камни, а я направилась ближе к лесу. Ее тело обнаружила около дуба. Крови натекло столько, что в ней можно было искупаться. На секунду мне показалось, что Равена не дышит. Кинулась к ней и проверила сердцебиение. К счастью, оно присутствовало. «Дэя, я нашла ее!» Снова прикричала я и осторожно подняла Равену с земли. «Какой ужас!» Прошептала Дэя, появившись из-за завалов и увидев Равену. «Нам надо к Гате. мрачно отозвалась я. «Уже через 15 минут нас с Дэей настойчиво выпроводили в коридор из лазарета». «Нечего вам здесь делать, мешать только будете», — проворчала Гата и закрыла перед нами дверь. «Какого бога там произошло?» — высказала, наконец, мысль, что все это время крутилось в моей голове. «Полагаю, я могу пролить свет на ситуацию», — тихо сказала Дэя и протянула мне жетон, который нашла у башни, и до сих пор крепко сжимала в руке. Выхватила его и замерла. Она с ума сошла? Надо быть совсем безмозглой, чтобы в одиночку вступить в бой с генералом. То-то я думала, что его нигде не видно. Рявкнула я. Это я виновата. Произнес позади меня детский голос. Обернулась и увидела ту самую бледную черноволосую ведьмочку. Поясни, прорычала я, за что получила гневный взгляд от Деи. Она подошла к вздрогнувшей от моих слов ведьмочке и погладила ее по голове. «Все хорошо. Ты в безопасности. А Равена сильная. Она ни за что не умрет так просто. Можешь рассказать, что случилось?» Мягко попросила она. «Меня пригласили на занятия в ту башню. Потом резко начался бой. Пришла Равена. А за ней тот сильный киросир, Она вступила с ним в бой, чтобы я смогла уйти». Ведьмочка всхлипнула. «Кто тебя туда пригласил?» Прищурившись, спросила я. «Я не знаю». Она активно покачала головой. «Зато я, по-моему, знаю». Холодно произнесла Дея и посмотрела на меня. «Тебе не кажется, что мы уже проходили нечто подобное?» Распахнула глаза от удивления, поняв, к чему клонит Дея. «Не могла же Сней...» «Впрочем, еще как могла...» Резко сорвалась с места и вылетела из лазарета. Да я догнала меня на улице. «Ты куда?» Спросила она. «К Сней! Пора бы уже поговорить с ней по душам!» Рявкнула я. «Не сходи с ума! Мы же...» «Совершеннолетние и полноправные ведьмы в виджестике!» Резко прервала ее я. В зал совещаний ворвалась на полной скорости. К моему удивлению, там собралась почти вся деревня. «Опаздывайте, займите свои места на первом вашем совете Ковина», попросила Линей, но я не сдвинулась с места. «Конечно, но сначала хочу поговорить с главой», злобно ответила я. «Сейчас не время и не место». «Нет, сейчас как раз именно то время и то место», резко прервала Линей, которая опешила от моей дерзости. Останавливаться даже не подумала. «Полагаю, все уже в курсе того, что произошло с Равеной». Молчание стало утвердительным ответом. В упор посмотрела на бесстрастную Сней. «Вы не собираетесь освободить ее от уз?» — уточнила я, хотя уже все знала. «Равена не выполнила условия экзамена». Сухо ответила она. «Равена победила генерала в одиночку, который стоит 30 обычных кирасиров». Меня переполнил гнев. «Если мне понадобится твое мнение для того, чтобы решить судьбу моей ученицы, то обязательно обращусь, а сейчас...» «Я не закончила», — рявкнула я. По залу совещаний поплыли огненные искры. Сердце у меня колотилось, как бешеное. Я посмотрела на притихший ковен, который никогда не спорил со сней, даже когда та издевалась над Равеной. «Неужели вас все устраивает?» Они не решились даже посмотреть мне в глаза. «Да вы просто трусы!» «Может, хватит пытаться спрятаться за чьей-то спиной?» «Именно из-за того, что вы закрываете глаза на все, Равена страдает. Я не намерена терпеть это. Хотите, чтобы я сражалась за вас? Докажите, что вы достойны этого действием, а не словом!» «Кадра!» С угрозой прошипела Сней и встала. Вокруг нее закружился ветер. Призвала свой огонь, который с готовностью откликнулся, ярко вспыхнув в руках. «Чего?» С насмешкой спросила я. «Неужели ты считаешь, что я не смогу ответить за собственные слова? Ты переходишь границы!» Гневно сказала Сней. Арахна хотела не этого. Она не стала бы поощрять общество, которое втихую избавляется от слабых и издевается над сильными. Возможно, Медуза была права, когда свалила отсюда, едва поняла, что вот это... Указала пальцем на Сней. Заняла пост главы. Сней атаковала, но мой взрыв тут же изменил направление ветра и отбросил ее в сторону. Она упала на пол. «Боюсь, Равена не единственная ведьма, которую вам стоило бы опасаться», с угрозой произнесла я, удерживая между пальцами нагретые частицы. Сней выглядела настолько ошарашенной, что я почувствовала мрачное удовлетворение. «Я согласна со словами Катры. Советую и вам о них хорошенько подумать». — раздался за моей спиной голос Дэи. Она подошла ко мне ближе и уверенно посмотрела на ведьм, что успели повскакивать со своих мест. «Вы не понимаете, в какой ситуации мы находимся. Вы никогда не жили в центрах», — мрачно произнесла Киккона. «А вы не желаете нас даже выслушать. Таким образом, мы никогда не придем к взаимопониманию». Спокойно откликнулась Дэя. «О!» И если вы считаете, что наша жизнь здесь проста и сказочна, то мне придется развеять иллюзию. Вам будет достаточно просто посмотреть на шрамы Равены, которые она получила от обучения сосны. Желаю вам приятного вечера». Дея сделала элегантный реверанс, схватила меня под локоть и потащила к выходу. «Но я не...» «Закончила». Прервала меня она. «Ты же не хочешь завязать здесь бой?» Вырвала свою руку из ее хватки и неохотно пошла за ней. Все тело горело от едва сдерживаемой злости. Впрочем, да я права. Это не тот случай, когда все решает сила. А свою позицию я им донесла вполне красноречиво.